Глава 34. Раз зажглась аварийная сигнализация, значит, случилось что-то по-настоящему серьёзное. Только успеваю так подумать, как получаю системное сообщение. Тревога. Нарушена структурная целостность станции. Мой первый порыв переключиться в режим аватара. Не потому, что оттуда удобнее что-то делать, просто меня почти физически тянет самому оказаться на станции. Как будто сейчас я не там, как будто все мои действия из режима Демиурга это не настоящее управление. Я ведь не вижу, что происходит, не командую своими замами и вахтинами, просто играю в игру, и при том не очень интересно сделанную. Что интересного в почти статичной картинке на фоне звездного неба? Мне стоит некоторого труда обуздать эмоции, переключаться пока рано. Сначала нужно выяснить все, что можно. Интерфейс Демиурга мне удобен, потому что время в нем идет быстрее. Если только я не общаюсь с кем-то, тогда время замедляется и начинает течь с той же скоростью, что и в реальности. Однако инструментов управления станцией в нем тоже немало. Открываю инженерный лог. Ого. Похоже, что на сей раз повстанцы, бунтовщики или кто они там, распоясались вовсю. Тот сектор, где недавно высилась баррикада, охвачен пожаром. По крайней мере, я так интерпретирую записи типа: «взрывной рост температуры и массовые обрывы систем управления". Тут же со мной связывается Тамирул. Капитан пожар на станции. Без предисловий сообщает мой инженер. Как ты и твои потомки? Спрашиваю первым делом. Ох, научил меня тут игровой процесс обращать внимание на человеческие чувства, даже если это чувство Неписи. Пару недель назад мне бы этот вопрос даже в голову не пришел. Но что делать, если общая работоспособность станции зависит от самочувствия моей инженерной команды почти впрямую? Меньше, конечно, с тех пор, как я установил альтернативную систему контроля. Но мицелита -то тоже никуда не делся. И мои рабочие ацетики по-прежнему воспринимают станцию как часть своего организма. Кстати, если Тамирл сойдет с ума, на станции сам собой получится отличный сеттинг для фильма ужасов. Надеюсь, только это не придет в голову разработчикам. На такую игруху я точно не подписывался. И вообще, смешение жанров скорее отпугнет, чем привлечет потенциальных игроков. Средний потребитель консервативен. Мы нормально Просто сразу отсекли поражённое соединения», — Качает головой Тамирл. А вот с пожаром неважно. Мы не можем декомпрессовать отсек. Там есть разумные без скафандров, которые вакуум не переживут. Включилась автоматическая система пожаротушения. Но боюсь, что её мощности не хватит. Очень хочется материться. Сколько там горючих материалов? Спрашиваю Это участок коридора с баррикадой, подтверждает Тамирл мои догадки. Как минимум, сами баррикады будут гореть, Причем системы пожаротушения затянут процесс. В целях экономии пирофага они будут включаться, частично купировать огонь, а потом огонь будет разгораться снова. Все это может продолжаться довольно долго, сутки или двое. Люди, скорее всего, не задохнутся. Там продолжает работать вентиляция. Кто это так спроектировал? Это стандартный проект, капитан. Если отсек нельзя разгерметизировать, системы пожаротушения позволяют вывести людей или даже ликвидировать небольшой пожар полностью. Но там пожар не небольшой. Там, по всей видимости, кто-то взорвал заряд взрывчатки. почему то первым делом, думаю, отсушели. Ну, девочка. Ну, пьючка. Пи... Если это она мне удружила, то ей не придется дожидаться киллеров от феечного босса. Я ее сам убью. Не знаю как, но убью. Если тут нет такой механики, попрошу Григория, чтобы он попросил разработчиков доставить мне такое удовольствие. Вон они как быстро изменения внедряют. Наверняка и это сделают. А позитивная отдача от игроков на моей сюжетной ветке будет грандиозная. С какой скоростью распространяется пожар? спрашиваю я Тамирла, мысленно готовясь к худшему. Ни с какой. Декомпрессировать этот коридор нельзя, но изолировать его можно. И переборки уже закрылись. Так что соседние отсеки в безопасности. Понял, вас Вастамирл. говорю я инженеру. Сейчас свяжусь со службой безопасности и прикажу эвакуировать людей. Боюсь, с этим будут сложности возражает инженер почти извиняющимся тоном В чем дело? Поскольку обслуживание охранных ботов на моем отделе именно мне в первую очередь приходят сообщения, когда они выведены из строя. Так случилось, что система собрала большую их часть в этом коридоре, перед баррикадами. Они сейчас там и остались. «Еще до того, как он заканчивает говорить, Вызываю на боковой панели лок моей службы безопасности. Да черт побери. Из 50 моих ботов 35, 35 торчали в том коридоре. Кто писал эти алгоритмы? И вообще кому пришла в голову эта замечательная идея, что с обеспечением безопасности на станции справятся роботы? И ведь даже 15 оставшихся я оторвать от отдела не могу. Более чем уверен, что на этом фоне в остальной части хаба начнутся грабежи и беспорядки. Да и, кстати, из этих 15, пять сейчас на профилактике. Так что в моем распоряжении только десяток. Вот теперь я не удерживаюсь от ругани. Единственный способ справиться с ситуацией – таки ввести на станции чрезвычайное положение и комендантский час. Заявляет Нирс Рал. Едва я переключаюсь в режим аватара и снова оказываюсь в рубке. Он словно бы ждал этого момента. Хотя почему словно? Если я верно помню описание этой механики, мои отлучки в режим Демиурга залегендированы в игре так, будто я занимаюсь изучением каких-то там мифических документов, и меня в это время нельзя беспокоить. Смотрю на Нерса Раала так, что если бы мы были в реале, Он бы зарекся меня беспокоить и после возвращения из режима Демиурга. А что изменится от комендантского часа? хмуро вопрошаю я. На мой взгляд, эта мера еще как-то полезна против распространения зараз. И то сомнительно. По крайней мере, сейчас, когда по станции гуляют уже несколько инфекций и все в разных популяциях. Это раньше надо было вводить, но раньше я надеялся без этого обойтись. Но с пожарами и бунтами как она поможет справиться? Во-первых, сейчас уже все дошло до открытого вандализма. Народ сбегает из-под охраны и продолжает это делать. Запрет выходить в определенные часы ничего не изменит. Во-вторых, это имело бы смысл, если бы я мог запереть нарушителей по их каютам. Но ведь одна из причин возникновения беспорядков то, что людей по сути некуда девать. Они и так живут в атмосфере ужасающей скученности. Видел я эти импровизированные убежища хоть и на экране. Сам не ходил. Игра от меня этого не потребовала. «В чрезвычайном положении вы сможете нанимать живых людей в службу безопасности, объясняет Нирсрал как маленькому. Так, а это уже интереснее. Тоже свежий патч. Но не мог я пропустить эту возможность, когда читал описание своих возможностей в игре. Однако тут вступает Брия. Капитан, не забудьте, что если вы введете чрезвычайное положение, ваша репутация будет постоянно ухудшаться, пока вы его не отмените. И новые модули вы не сможете строить, а ведь по контракту еще немного и придется платить неустойку. Да, помню я про это, помню. Но надо же как-то спасать этих горе-бунтарей из заблокированного коридора. Что хуже всего? Там по-прежнему этот школьник Тараи, за которого меня межзвездное содружество, если что, порвет на британский флаг. А, я вообще зачем их вытаскивать? Почему нельзя открыть какой-то ограниченный проход и выпускать по одному? Спрашиваю у Нирса. А зачем вообще доставать потерпевших с помощью службы безопасности? Опять же, Будь это реал, тут бы мой зам посмотрел бы на меня как на идиота. А так Нирс попросту объясняет, что служба безопасности подлетает к проблемной секции снаружи, распломбировывает аварийный шлюз или врезает новый, если проблемная секция техническая или специального шлюза для эвакуации в ней не предусмотрена. Ставит переходник, а потом выводит людей по одному. И никто, кроме команды службы безопасности, на это не способен. Только у них, да еще у инженерной службы есть малые космические корабли, способные стыковаться со станцией практически в любом месте. Но инженерная служба не имеет права заниматься экстренной эвакуацией. Не имеет права. Ну и отмазка. Думаю, на настоящей станции все же такой глупости не было бы. Хотя, если вспомнить, до каких зияющих высот добирается иногда бюрократия. Возможно, на сей раз сценаристы не переборщили. Машинально начинают думать, у кого еще на деле могут быть подходящие средства спасения и кто не будет подчиняться дурацким правилам межзвездного содружества. Первый приходит на ум гильдия докеров. Они разгружают прилетающие корабли малыми шаттлами. Однако я понятия не имею, умеют ли эти шаттлы стыковаться со станцией. К тому же, после того, как я напустил на них мафеози, вряд ли они будут гореть желанием мне помочь. Еще вспоминаю, что вообще-то у Саноранской бригады монтажников тоже есть малые летательные аппараты, и, наверное, пристыковаться с ними к кораблю тоже можно. Но, насколько я помню, все эти аппараты рассчитаны всего на одного пилота без пассажиров, у многих, если не у всех, даже нет герметичного отсека. Вроде они их в скафандрах пилотировали. На таких скорлупках эвакуацию не проведешь. А заодно я вспоминаю другое. Почетная обязанность капитана по добыче ресурсов, которая непонятно зачем нужна, если не считать малоприятной дополнительной игры перед строительством каждого нового модуля. Для этого у меня есть типа собственный, ну, служебный, но приписанный конкретно ко мне корабль который по игре перевозит тонны и тонны металлолома. Значит, для эвакуированных в нем места точно хватит, даже для Тараи и его цистерной. Нирс, Могу ли я подлететь к временному шлюзу на моем корабле для сбора космического мусора? Нирс колеблется. Замирает. Впервые я вижу, чтобы нейросеть управляющая игрой так явно просчитывала варианты. Это возможно говорит Нирс слегка механическим тоном. Но вы можете столкнуться с неожиданными проблемами. Да уж. Как будто тут есть ожидаемые проблемы. Интересно. мог ли под неожиданными проблемами игровой непись иметь в виду, что анимация стыковки мусорного корабля со станцией не прорисована. Звучит как бред, но Залезаю я в свой личный кораблик для сбора металлолома, как обычно. Лечу тоже как обычно. Но перед передним экраном внезапно появляется секция станции и врезанный в нее временный шлюз, который больше всего напоминает самолетный люк, если смотреть на него снаружи. И что делать дальше? Начинаю с самого простого. «Демьян», — говорю я. Выполни стыковку со шлюзом. Стыковка выполнена отвечает Искин. Сработало. Хотя, сработало ли? Изображение не меняются. Впрочем, если возможность спасения пленников на мусорном корабле заложена недавно, то самые разные глюки в его отображении более чем вероятны. Да и Григорий же предупреждал меня, что в этой сюжетной ветке я могу натыкаться на сырые моменты. Начать эвакуацию пострадавших, говорю я. Это не в моей компетенции, отвечает Демьян. Я могу только открыть шлюз. Вздыхаю. Ну так открой. Сделано. Проходит несколько секунд и появляется системное сообщение. Эвакуированы из в отсек для сбора ресурсов. Поздравляем. Ваша рискованная спасательная операция удалась. Получено очков харизмы Плюс пять!» Получено очков репутации Плюс сто!» Вот и вся анимация, собственно. Детский сад. А теперь сами представьте, что вы поиграли в пожарного. Вздыхаю. «Демьян, возвращаемся, говорю я. Мы не можем вернуться, возражает Искин. Ангар номер один для личного капитанского судна охвачен огнем и поврежден. У вас не получится пристыковаться к соответствующему шлюзу. Что за ваше отсутствие? Была предпринята попытка угона личного судна капитана добавляет Демьян. Преступники не знали, что вы уже увели корабль, однако смогли повредить механизмы стыковки. «Но не прелесть ли? И что игра теперь? Хочешь, чтобы я делал? Брал штурмом собственную станцию, используя цистерну со школьником Тарои как таран? Тут перед глазами внезапно появляется заставка виртуального шлема. Белкин выдернул проводок. Деньги: тысяч 7132 кредита. Характеристики капитана. Репутация: 2003. Харизма: 80. Уверенный лидер. Дипломатичность: 121. Предприимчивость: 81.